Глава восьмая. Полина уехала с этим Красновым спокойно а выйдя из квартиры, как будто его романа там и не было, ни слезинки, ни сожаления по поводу развода. Холод и отчужденность, как с посторонним человеком. Блять, даже скандалить не стало в ответ на его замечания, любовники, а он Роман переживал, между прочим, как там несчастная Полинка приняла информацию о Снежке. Да никак. Похеру ей. Снежана, конечно, та еще стерва. В квартире, когда поле их застала, вела себя наглее некуда. Но и Полька ей не уступает по характеру. Делает вид, что ей все безразлично. А ему, Роману, обидно, что она так легко приняла их развод. Как будто не любила. Анютка и то больше психует. Звонит каждый день и не по разу. А матери, похоже, наоборот не звонит. Просится домой. И не к матери, а к нему, отцу. Лестно, конечно, но пока Роман и сам не знает, где и с кем будет жить. Да, решать надо, а то подзатянулась эта конетель. Роман взял телефон и набрал своего адвоката. «Вадим Львович, ну что там у нас? Вначале я хотел бы уточнить, наши договоренности в селе. Да, я ничего не менял в планах. Жене и дочери – нашу городскую квартиру. Думаю, им там будет проще добираться до работы и школы». Кстати, о ребенке. Адвокат поторопил Романа. Дочь остается с матерью? У вас нет претензий? Тут такое дело, Вадим Львович. Этот вопрос еще не решен. Полина в санатории, дочь в лагере. А время идет, Роман Викторович. Заседание уже на днях. И нам надо иметь определенное решение. Я позвоню вам завтра по поводу дочери. По поводу дома за городом. Он на продажу. Я там жить не буду. «Новая квартира, в которой мы живем с будущей женой, оформлена на отца и разделу не подлежит. По документам он покупал ее сам, а меня просто пустил там пожить». Нервно выдал Роман, понимая, как нелепо это звучит. «Машина жены остается у жены, моя – у меня. Больше делить нечего, кроме моего бизнеса. Но бизнес я уступать не намерен. И здесь надеюсь на вас, Вадим Львович». «Понял вас. Подумаем, как все устроить, но больших проблем не вижу. У вас очень здравомыслящая жена. Думаю, от бизнеса она откажется сама за постоянные ежемесячные выплаты». «Она и без выплат откажется», — подумал Роман. «Но, естественно, обижать жену и дочь мизерными подачками он не собирался. Выплаты будут достойными». «И Роман Викторович», — наседал адвокат. «Времени нет. Я предлагаю разделить процедуры развода и раздела. «Ведь у вас, как я понял, скоро регистрация. Будет смешно, если до этого счастливого момента вы не успеете получить свидетельство о разводе». Адвокат рассыпался дребезжащим смехом, а Роману стало неприятно. «Да что все так торопятся развести их с Полинкой? Не подумать, ни вздохнуть не дают. Хотя... Что тут уже думать? Снежка платье уже купила». Никакой радости от предстоящего развода Роман не испытывал, но и тянуть дальше было некуда, и незачем. Жизнь как-то сама собой подвела его к этому рубежу. Хорошо, Вадим Львович, развод оформляем как можно быстрее, а раздел по досудебному соглашению, если получится. Все в наших руках, оптимистично заверил адвокат и отключился. Так, теперь Санютка решить. Роман набрал номер дочери. Привет, дочь! Все нормально? Ничего не нормально, скривила мордочку дочь. Забери меня, пап! Но не мое это. Режим, зарядка, мероприятия всякие. Отстой просто. Понял, я поэтому и звоню. Сейчас вышлю за тобой Сергея, он заберет тебя, и к вечеру будешь дома. С начальником лагеря договорюсь. У нас с мамой развод на днях, и нам с тобой надо определиться. Ты от меня отказываешься? Сразу просекла Анна. Твоя женщина против? Со Снежанной еще не говорил, но я, дочь, от тебя никогда не откажусь. Решим вопрос, не волнуйся. Если что, поживем пока вдвоем, а там определимся. Собирайся. Хорошо, пап, дочь отключилась, но роман успел заметить, что она прижимала к себе плюшевого зайца любимую игрушку с детства. Значит, ей было плохо. Этот заяц был ее патентованным антидепрессантом. Поживем-то поживем. Вопрос, где поживем? Роман позвал дочь домой. А куда? В общем, со снежаной надо договориться. Почему-то Роман надеялся, что она в этот раз не будет против. Глянул на часы. В это время Снежана обычно была на обеде. Да, она числилась юристом в его офисе, но на работу приходила от случая к случаю. Роман просто оформил ее, чтобы избежать разговоров. «Вера, найдите Снежану Юрьевну и пригласите ко мне. Срочно!» Передал он по селектору. Что ж, пора прояснить некоторые важные моменты. Роман Викторович. Вас тут господин Краснов ожидает. Пригласите. Дернулось сердце и зачастила. Что-то не то, понял Роман. Добрый день, Роман Викторович. Я к вам с конфиденциальной информацией. Собственно, мог бы не приходить и не ставить в известность. Но из уважения к Полине Александровне поделюсь. Ваше дело, верить или нет, принимать к сведению или нет. Судя по вашему вступлению, для меня день недобрый. Но излагайте, раз уж пришли. Роман напрягся. Ему заранее не нравилось то, что Краснов собирался рассказать. Да и сам Краснов совсем не нравился. «Слушаю», — коротко бросил он. Итак, первое. Поляков Юрий Александрович ищет способ закрепиться в нашем регионе. Вначале он сделал предложение о браке со своей дочерью Пичудгину. Роман недовольно приподнял бровь, услышав имя местного двориша. Но тот отказался от такой чести и даже, говорят, в грубой форме. Потом выбор пал на вас, и вы оказались более податливы на прелести Снежаны Юрьевны. Краснов откровенно насмехался, но информация предполагалась серьёзной, и Роман пока терпел. Второе. Краснов сделал паузу и уже совсем другим тоном продолжил. Заказчиком наезда на вашу жену и попытки ее отравления в больнице выступил один и тот же человек. Ваша невеста, Полякова Снежана Юрьевна. Что? Бред. «Зачем ей это?» Факты достоверно установлены. Исполнители арестованы и дали показания. По делу пока не дали ход, все материалы у меня. Есть два варианта развития событий. Либо госпожа Полякова дает чистосердечное признание и покидает наш город навсегда и свободный, либо госпожа Полякова отказывается от признания, отрицает свою вину, и тогда она присаживается за решетку на приличный срок. «Вам как лучше, господин Закревский, по первому или по второму варианту?» «Держите». Борис толкнул в сторону Закревского флешку. «Здесь все материалы по делу. Можете ознакомиться». «Не верю. Чёрт. Да я даже представить не могу, что Снежана способна на такое». «Можете услышать её признание сами», — равнодушно предложил Борис. «Господин Поляков согласился с моими доводами и привезет дочь в мой офис для дачи показаний». «У нас для этого есть специальная комната с зеркальным окном». Роман молчал. У него в голове не укладывалась вся эта новая информация. Получается, что он совсем не разбирается в людях и подпустил очень близко человека, способного на убийство. Убийство Польки. Это вообще край. Как бы там ни было, какие бы претензии к жене у него ни были, но такая жесть и Роману и в голову не приходила. Он взглянул на Краснова. Тот терпеливо ждал ответа и, кажется, понимал, какая буря сейчас бушует в мозгах и в душе Закревского. Так сильно он в людях еще не ошибался. С другой стороны, какая-то часть сознания требовала подождать, не рвать концы, а вначале убедиться в правдивости обвинения. Я согласен послушать это признание, хрипло прокаркал роман, и только после этого буду принимать решение. Резонно, согласился Краснов. И знаете, Роман Викторович, Никто не хотел специально расстроить вашу свадьбу. Просто не хотелось, чтобы вы вляпались в грязь. Чисто из уважения к Полине. Кстати, она совершенно ничего не знает о заказчице покушений. Я не хотел ее пугать и тревожить лишний раз. И вас прошу об этом же. Полине предстоит еще реабилитация, пусть спокойно долечивается. У романа кулаки внезапно зачесались. Что за нах забота о его Полинке? И давно этот хлыщ заботится о Полине. С трудом скрыв раздражение, Роман встал, показывая, что разговор окончен. Краснов тоже поднялся и подал руку. «Договор?» «Да, договор. Я приеду, как только вы позвоните. Все-таки с этой женщиной я собирался в ЗАГС». «Это аргумент», — серьезно согласился Краснов. «Всего доброго, Роман Викторович». «Всего доброго и вам». Мужчины пожали руки. После ухода Краснова Роман в полном аоте просидел минут пятнадцать, пытаясь уложить в голове новые сведения и выработать отношение к ним. Верочка сообщила о приходе Снежаны, и Роман подобрался. Как теперь разговаривать с невестой? Обвинения слишком серьезные, чтобы их игнорировать. Роман решил пока не показывать своих знаний. Как он понял, Краснов Снежану еще не допрашивал. Надеется на чистосердечное признание. Значит, женщина уверена, что никто не знает о ее преступлениях. Вот и Роман пока будет вести себя привычно. А вот после признания он подумает, что и как делать дальше. Ведь дело не только в самой Снежке, дело в ребенке, которого она носит. А мой ли ребенок? И есть ли он вообще? Об этом Роман раньше даже и задумывался. Но в свете новых данных такая мысль пришла в голову. Снежана по-хозяйски вплыла в кабинет Романа, не обращая внимания на Верочку, которая пыталась вначале доложить о ней. «Милый, ты не брал трубку. Я звонила несколько раз, и вдруг сам немедленно вызываешь к себе. Что-то случилось?» «Случилось. Сядь, Снежа!» Невольно рявкнул Роман, не сумев скрыть эмоции. «У меня к тебе серьезный разговор». Снежана вальяжно устроилась на диване и с улыбкой посмотрела на мужчину. Я внимательно слушаю тебя, дорогой. Через несколько дней состоится первое заседание суда по разводу. Это прекрасно. Я рада, милый. Есть повод отметить. Подожди, не так быстро. Наша дочь Анна изъявила желание жить со мной. Я просто предупреждаю тебя. Аня будет жить с нами. И это не обсуждается. «С нами?» – нервно переспросила женщина. «Но разве дети не остаются обычно с матерью?» Прости, дорогой. Она жалобно поджала губы. Они остаются с кем захотят и с кем им будет лучше. Ну, не знаю. В нашей городской квартире всего четыре комнаты. Одну надо оставить домработнице. Человек целый день моет, прибирает, готовит. Ей надо где-то отдыхать. Вторая — наша спальня. Не посели же ты девочку четырнадцати лет к нам в спальню. Третья — твой кабинет. Туда вообще нет никому хода. И гостиная. Поставим девочке кровать там? Снежана невинно хлопнула ресницами. Роман подвис. До этого момента ему казалось, что их новая квартира вполне просторная и удобная, а после расклада снежки получалось, что она неимоверно тесная. Действительно, куда поселить дочь, а если еще и гости? Роман почувствовал себя практически бомжом. Сразу вспомнился загородный дом: там места было много. Весь второй этаж занимали гостевые комнаты. Можно было организовать комнату Ани, но... Он что, на самом деле планирует жить с убийцей? И чтобы его дочь Аня тоже жила рядом с убийцей?» У Романа мозги вскипели. «Твою мать!» — сквозь зубы процедил он. «Сколько неожиданных проблем вылезло!» «Так, Снежа, ты права. Этот вопрос надо хорошо продумать. Может быть, первое время поживем в загородном доме, пока не найдем в городе удобный вариант?» Правда, оттуда неудобно возить дочь в школу, но немного можно потерпеть. Я так понял, что, в принципе, ты не против проживания Анюты вместе с нами. Ты не оставил мне выбора, любимый. Я лишь беспокоюсь о нашем ребенке. Не хотелось бы, чтобы капризы твоей дочери доводили меня до нервного срыва. Ты же знаешь, беременным нельзя волноваться», — потупила глазки Снежана. «Твою мать!» — сердцем повторил Роман. «Ты беременна?» Он, конечно, не забыл о беременности невесты, но она молчала, не признавалась. И Роман тоже помалкивал. А теперь решила открыться. «Я хотела пригласить тебя на первое УЗИ». «Сходим. А сейчас, извини, дорогая, много работы. Значит, по поводу Анютки мы договорились?» «Да, любимый. Я потерплю ради нас с тобой». Снежана прильнула к нему жадным поцелуем. «А у Романа почему-то сегодня даже не встал на этот знак внимания». Хотя раньше поцелуй Снежки заводили его на раз. Блять, а если Краснов рассказал правду, как смотреть в глаза Полинки, Анютке? Но факт остается фактом. Снежана больше его не вставляла. Может, только сегодня. И кстати, если она приглашает на УЗИ, значит, беременность все же есть. Другое дело, кто ее автор? Это надо узнать быстро. Вот в клинике анализы и возьмем. Нечего затягивать.